Девятая сказка Сердце тигр В густом тропическом лесу, полном тайн и теней, жила семья тигров. Мама тигрица, папа тигр и их маленький тигренок по имени Рон. Рон был смелым, любопытным и немного шаловливым тигренком. Каждый день он открывал для себя что-то новое, учился охотиться под строгим взглядом папы-тигра и отдыхал в теплых объятиях мамы-тигрицы. Он знал, что его семья — это место, где он всегда чувствует себя любимым и защищенным. Но однажды, когда Рон был еще совсем маленьким, случилось непредвиденное. Бабушка Рона, живущая в другом лесу, заболела, и папе пришлось отправиться к ней, чтобы заботиться о ней и помогать. Перед отъездом папа присел рядом с Роном, положил лапу ему на плечо и сказал, «Рон, помни, любовь родителей всегда с тобой, даже если нас нет рядом». Рон кивнул, но слова отца показались ему странными и непонятными, ведь раньше папа всегда был рядом, Всегда помогал и поддерживал. Теперь же, когда его папа ушел, Рону стало казаться, что вместе с ним исчезла и часть их семейного тепла. В душу закралась тревога. А вдруг, если папа ушел, его любовь тоже ушла. Вскоре Рон начал проверять свои догадки. Он нарочно стал озорничать. Разгонял других животных у водопоя Шумел в кустах и даже прыгал в лужи Покрывая свою шерсть грязью Он ждал, что мама рассердится Но она только нежно смахивала грязь его носа Обнимала и тихо говорила «Я люблю тебя, мой маленький тигренок Как бы ты себя ни вел Моя любовь к тебе не зависит от шалостей Но так себя вести нельзя Давай мы с тобой все исправим» И извинимся перед животными Так они и сделали А Рон задумался о маминых словах Прошли недели И однажды мама предложила Рону Навестить папу в другом лесу Но тигренок, нахмурившись, тихо ответил Я не хочу, может, он уже обо мне и не вспоминает Мама внимательно посмотрела на Рона Но решила не настаивать На следующий день Она вместе с соколом передала послание папе. Мы с Роном скучаем по тебе. Я знаю, что твоя любовь к нам, особенно к Рону, безгранична. Но наш малыш волнуется и грустит. Когда письмо пришло, сердце папы тигра сжалось. Он скучал по своей семье и понимал, что Рону, такому маленькому и чувствительному, нелегко понять, что любовь родителей — это нечто что всегда с тобой, даже на расстоянии. Папа решил, что ему нужно срочно увидеть своего сыночка и поговорить. Через несколько дней папа был дома. Когда он вернулся, Рон сначала спрятался за деревом, не зная, что сказать. Но папа подошел к нему, мягко положил лапу на его плечо и сказал. Рон, ты для меня самый важный. Даже когда я далеко и помогаю бабушке Я всегда думаю о тебе Рон тихо спросил, опустив голову Тогда почему ты так долго не возвращался? Почему ты всегда занят чем-то другим? Папа улыбнулся и объяснил У нас с тобой есть ответственность за нашу семью И бабушка ее часть, как и ты Забота о близких это тоже проявление любви но знай, моя любовь к тебе Не зависит ни от расстояний, ни от времени Она всегда с тобой Ром поднял на отца глаза и спросил Даже когда я вырасту, даже если я не буду рядом Даже когда ты станешь взрослым тигром И уйдешь в свой лес, я буду любить тебя Ответил папа Потому что наша любовь Это как прочные корни деревьев В нашем лесу Она всегда поддержит тебя Куда бы ты ни пошел Рон внимательно слушал папу И постепенно все его страхи и волнения Исчезли, как тени на солнце На душе стало тепло Словно папина любовь согрела его изнутри Как мягкий, теплый свет В тот вечер Они всей семьей сидели под звездным небом. Мама, папа и Рон, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на звезды. Рон больше не беспокоился, что может потерять любовь своих родителей. Он понял, что эта любовь навсегда. Любовь родителей навсегда, как небо над головой.